534. Октябрь 16. Если бы знали истинное положение дел, то радовались бы, а не горевали, ибо всё совершается по плану. Высшие мудрости ведут. Если в ней усомниться и отвернуться, то остаётся одно погрузиться во тьму отрицания и жечь корабли. Но прежде Прийдёт луна и солнце, чем силы закона воплощённого в слой владыки. Будут великие события и будут великие перемены. Новое солнце над миром зайдёт. Катёл кипит, вкипает и постепенно отбрасывается всё, не могущее идти в эволюцию. Каждая ступень даёт свои отбросы и шлаки. По мере продвижения в эволюцию они становятся не столь грубыми, как были в начале. Общая атмосфера очищается, медленно, но верно и неотвратимо. Жизнь выдвигает новые условия, требующие людей и им соответствующих. Страна новая идет уже во многом впереди всех, и придет время, когда она будет впереди всех во всем. Явим понимание происходящему, вне зависимости от личных удобств или неудобств. Если бы личное ставилось впереди общего блага, теми, кто двигал и двигает эволюцию, мир впал бы в одичание и в идиму полного невежества. Культуру, науку и философию двигали они, деятели общего блага, бесстрашно принявшие чашу служения и заплатившие страданиями своими, а часто и жизнью, за право человечества восходить на новые ступени познания. Старое умирает, чтобы дать место новому. Таков процесс обновления мира. Ныне наступает век кооперации всеобщей, когда узко личное приносится в жертву широкому общему делу, делу преображения всего человечества.